Пасущийся между лилиями. А коли день дышит прохладою И убегают тени, Пойду я на гору Мировую И на холм Фимиама. Вся ты Прекрасна, Возлюбленная моя, И пятна нет на тебе.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 мира и алой со всякими лучшими ароматами садовый источник колодезь живых вод и потоки сливана поднимись ветер севера и принесись с юга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 Народа моего. О, как прекрасные ноги твои в сандалиях. Дощери Именитые Округление бедр твоих. Как ожерелье. Дело рук искусного художника. Живот.